Территория России. Протекторат Москвы. Город Новая Одесса. Понедельник, 37 июня 2021 года. 20.00. Кафе Фонтанка у автовокзальной площади неподалеку от северного блокпоста. Как раз с этой стороны мы въезжали в Одессу и нарвались на красный сигнал сканера. Здесь мы вчера обедали с Шакуровым и Руисом, болтая о том о сём. Затем Руис и Полина отправились на прогулку. Сара продолжала чесать языками с Надей Шакуровой о своем о женском. А крокодил Гена, сделав несколько звонков, к окончанию трапезы шепнул мне. «Завтра в пять здесь же. Назовешься, проводят. Сару с собой не бери, постараюсь прикрыть. Вопросов я задавать не стал. Остаток воскресенья и весь день понедельника посвящаю исключительно любимой жене. Гуляем по набережной в центре города, валяемся на пляже. В Новой Одессе он галичный, как на южном береге Крыма». Заглядываем в крошечный, но уютный ботанический сад и наслаждаемся живой музыкой. Пожилая пара уличных музыкантов, он со скрипкой, она с кларнетом, классический типаж старых хиппи в бисерно-плетеных пенечках и драных джинсах. Душевнейшее исполнение старого джаза и классики. А в 4.40 прощаюсь с Сарой у дверей подзорной трубы. Сажусь на байк и качу навстречу фонтанку. Любимая отговаривала, мол, ничего хорошего тебе от таких встреч не будет. Это не Ширмер и даже не Гальцев. В целом согласен, сам не хочу, да. Как говорил товарищ Саахов, вот только выбора особого нет. Развязать этот дурацкий узел надо, а без информации никак. За ней и отправляюсь. Сара остается ждать. Мобильник в руке и Ерихо в открытой сумочке. Ровно в пять вхожу в кафе. Рядом оттеррализуется метрод-отель. Слишком уж представителен для официанта, а для охранника наоборот. Недостаточно зверообразен, которому я и говорю. Влад Щербань, меня должны ждать. «Да, разумеется». Учтивый кивок, прошу за мной. На первом этаже общий зал столиков на 30. На втором четыре малых зала, каждый на полдюжины мест. В одном из них мы вчера и обедали. Ожидаю, что меня и сегодня туда направят. Для тихой конфиденциальной встречи по теме ядерного золота. Зачем бы еще я тут был нужен? Место не хуже других. Но нет. Метрод-отель ведет меня в большой зал. Вернее, в дальний угол оного. Служебный выход. Поворот, выход наружу во дворик и кивает на калитку в дальнем его конце. Внутренним дворик не назовешь, со стороны фонтанки тут глухая стена, а три остальные стороны условной трапеции забраны декоративными заборами метра на три. Крепкий штакетник плотно переплетен диким виноградом и прочей развесистой лозой. В общем, снаружи не просматривается. Сразу за калиткой меня хватают подмышки и запихивают в микроавтобус. Самая обычная обшарпанная газелька блекла с желтого колеру. Ну и куда и зачем это маршрутное такси собирается нас вести? Занимайте места согласно купленным билетам, скользнула водила. Скоро поедем. Боковые одиночные сиденья, разумеется, заняты, передние тоже. Зато сзади свободно почти треть автобуса. Протискиваюсь туда, пристраиваюсь у окна и изучаю, кого мы еще имеем с гуся. Авось соображу, что куда к чему, а не так, чтобы много того гуся. Перед нашей маршруткой стоит еще одна газель, голубая с тонированными стеклами. И еще белый хаммер, похожий, доставил из Форт Линкольна конвой капитана Мятликова. А может и тот же самый. Номерных знаков нет, однако. Сзади же маршрутку бампером подпирает черный кукурузер, рядом с которым стоят куря два шкафчика в братковском Адидасе. И дама килограммов этак за 100, причем большая часть этих килограммов сосредоточена пониже талии. Узкое лицо и плечи вверх от силы второго размера, зато бедра не на всякий стул втиснутся. Помимо пропорций имеется у дамы еще несколько примечательных особенностей. Маечка от Гуччи, сандалии от Кортье, эксклюзивные шорты от Диора и сумочка от Хьюго Босса. Не уверен, что лейбы на этикетках были именно эти, но где-то в той корзине точно. И все названные элементы костюма пронзительно розового цвета. Точно такой же окрашены ее пушистые волосы, и столь же ярким лаком сверкают коготки на руках и ногах. Так, есть у нас бугор, а у бугра баба, которая жуть как любит розовый цвет. Интересное кино. Одно могу сказать, сия розовая баба при московском бугре, играет роль не только статусного декора и постельной грелки. Нет, суть не в размерах и формах. Тут, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Но на горизонте наклевывается деловая встреча, а эскорт шалаф на такие мероприятия не вводит. Даже законных супружниц не водят Не знаю тут ли крокодил Гена. Если тут, то его найдут точно осталось дома, как и сам я сюда Сару не потащил бы. Розовая баба на сцене присутствует, значит она тоже в деле, иного варианта быть не может. За крузером сзади еще одна тачка, видна только краешком. Рейдовый уазик или нечто подобное. Вроде без пулеметной турели. Правда, в городах все равно такое оружие устанавливать запрещено. Оружейный кодекс Новой Одессы в данном вопросе солидарен с большинством остальных цивилизованных поселений. Ни самого крокодила Гены, ни его фирменного Геленда, крокодиловой расцветки, нигде гей наблюдаю. В маршрутку впихивают еще нескольких пассажиров. Водитель что-то там бубнит в рацию. В ответ получает хрип-писк, короткий матерок и, наконец, готовность две минуты по машинам. Но мне готовится ни к чему, продолжаю смотреть в окно. компания из кукурузера лезет в свою машину шкафчики вперед розовая баба на заднее сиденье а некто в тельняшки рысцой пробегает к заднему уазику и ходу прыгает в штурманское кресло осторожно двери закрываются следующая остановка хутор медвежий сообщает водитель после чего двери со скрипом захлопываются а медвежий хутор это что такое и где интересуюсь я в пространство это за скалой ближе к москва реке отвечает кто-то из соседей После КПП сразу направо и минут сорок. Час, не меньше. поправляет его. Газелька нереактивная. А зачем нас туда везут? Спрашиваю я. Типа не город, а не чайная территория. Там встречу проведут. Хм, встречу. Но ну, надеюсь формат предстоящего мероприятия все-таки не стрелка. На подобное сугубо между собой на развлечение меня вряд ли бы пригласили. Стоп, а как же моя подписка о невыезде? Ох, сейчас проверят на блокпосту айдишки всех отбывающих. Начнется кипиш. А нет, не начнется. Новую Одессу наша сборная автоколонна покидает без проверки документов. С катертью дорога, мол. Все-то у русской мафии схвачено, ага.